Глава 20. След чудовищной лапы произвел на Сергея удручающее впечатление. Мало им было смертоносных насекомых, теперь еще и это. Он не стал сообщать Алексею о своем открытии. Его друг, не знающий страха в любой житейской ситуации, к мистическим вещам относился болезненно. А объяснять, какому существу мог принадлежать этот след, Сергей не решался даже самому себе. Они миновали еще один холл, находившийся за банкетным залом. Здесь следов побоища было значительно меньше. Не задерживаясь и в то же самое время соблюдая максимальную осторожность, словно шли по минному полю, как будто это что-то могло изменить, они начали подниматься по скрипучей дубовой лестнице. Сергей никогда не мог понять страсти новых русских к ушедшему комфорту былых времен. Весь этот ретро-стиль. Что это? Желание лишний раз утвердить себя, приблизиться таким образом к тем, кто десятилетия назад правил этим миром на вполне законных основаниях. Ко всему прочему, почти всегда этот стиль пытались украсить, а вернее изуродовать современными свидетельствами достатка, картинами Малевича или скульптурными группами шизофренического стиля. Он нисколько не сомневался в том, что огромное полотно, висевшее над лестницей, было оригиналом. иначе его здесь на обозрение всем входящим никто бы не стал вешать. В нижней части картины у самой рамы виднелось довольно ровное отверстие с кулак величиной. Его края показались Сергею обгоревшими, и от этого отверстия к ступням лестницы по стене шла отчетливая, постепенно расширявшаяся дорожка, словно процарапанная миллионами крохотных лап. Похоже, отсюда и пришли, во всяком случае, некоторые из них. и нам придется проверить, что им здесь понадобилось. Разве банкетного зала недостаточно? Ты думаешь, они пришли, черт знает, откуда только для того, чтобы нажраться? Механические насекомые не должны испытывать голод. Я думаю, у них была другая цель. Больше Алексей не возражал, и они медленно двинулись обратно в холл, следуя за всеми изгибами хорошо заметной на паркетном полу постепенно расширявшейся дорожки. В банкетном зале она растекалась по нескольким направлениям, но самый четкий, самый заметный и широкий след вел на первый этаж, к мониторной. Когда входили в коттедж первый раз, они миновали ее, не осматривая. Сергей лишь отметил укрепленную дверь, ведущую в это помещение, и не стал терять времени на взлом массивного замка. Сейчас же, исследуя лестницу и пол, Он установил, что широкая дорога, словно проеденная в дереве какой-то кислотой, вела именно к этой двери. Чтобы справиться с замком, им пришлось использовать одну из мини-шашек, предусмотрительно захваченных с собой для этой цели. Небольшой кусок серого вещества, похожего на детский пластилин, размером с пару кубических сантиметров, легко приклеился к металлу замка. Теперь оставалось лишь воткнуть в него детонатор и, отойдя на безопасное расстояние, нажать кнопку. После чего на месте замка осталось лишь рваное отверстие, и они беспрепятственно вошли внутрь. На полу у окна с выбитым стеклом лежал скелет человека. Второй труп сохранился намного лучше. Его Сергей заметил не сразу. Человек сидел на полу недалеко от двери и умер с улыбкой на устах. Совсем молодой парень в камуфляжной форме казался совершенно целым, и только смертельная восковая бледность лица выдавала его истинное состояние. «Чем виноват этот человек? Почему его жизнь оказалась так коротка?» спросил Алексей, не в силах оторвать взгляд от безмятежного лица мертвого. «Разве для этого нужна какая-то вина? Сколько их погибает каждый год, молодых, полных сил? В чем были виноваты те, кто пошел на концерт аквариума и уже не вернулся домой? Ты веришь в судьбу, в предопределенность?» Если бы я в это верил, то не стоял бы сейчас здесь. Мы с тобой занимаемся как раз тем, что пытаемся изменить судьбы многих людей. Может быть, этого не следует делать? Мне кажется, что те, кто пытается вписать новые строки в книгу судеб, плохо кончают. У тебя слишком мрачные прогнозы. Сейчас они особенно не кстати. Лучше помоги мне. Для того, чтобы установить причину смерти охранника, Сергею пришлось воспользоваться своим армейским ножом. и преодолевая внутреннее сопротивление, произвести частичное вскрытие тела несчастного. Люди, которым приходится заниматься подобным постоянно, постепенно привыкают к неестественности своего занятия, теряют чувствительность, некоторые из них даже едят и курят в морге. Стараясь не думать об этом, стараясь представить, что перед ним всего лишь муляж человеческого тела, Сергей упорно продолжал свою страшную работу. Помощи от Алексея он так и не дождался. Сергей искал следы тех, кто убил этого юношу. И не напрасно. Все внутренние органы были покрыты темной металлической пылью, которая при внимательном осмотре оказалась слипшейся массой уже знакомых ему металлических насекомых. По строению и форме они не отличались от своего собрата, найденного в банкетном зале, только были в сотни раз меньше. Интуитивно Сергей чувствовал, что это обстоятельство имеет большое значение. хотя сейчас и не мог сообразить, какое именно. Может быть, позже, когда в их лаборатории будут исследованы образцы тканей, удастся установить, почему размеры этих насекомых так сильно отличались от тех, что побывали в банкетном зале. Его размышления на эту тему были прерваны к комаринным пискам мобильника. Наружный пост сообщал, что видит кортеж машин с мигалками, свернувших с шоссе в сторону поселка. «Постарайтесь их задержать!» Коротко бросил Сергеев, вызвав этой фразой недоумение Алексея. «Интересно, каким образом они смогут это сделать? Устроить засаду со стрельбой и стянут на себя весь московский спецназ? Стрелять совсем не обязательно. Там узкая дорога. Виктор что-нибудь придумает. Мосточек там есть, помнишь? Его не объедешь». Кто-то все-таки позвонил в милицию или ФСБ. «В любом случае, они скоро будут здесь. Мосточек их надолго не задержит». С полчаса у нас есть, но ты прав, придется поторопиться. Жаль. Здесь нужно серьезное обследование. Почему ты думаешь, что ФСБ не сможет его провести? Почему ты считаешь, что наши кустарные методы окажутся более действенными? В голосе Алексея чувствовалось нарастающее раздражение. И Сергей, понимая причины этого, легко прощал другу повышенный тон. Не каждый способен контролировать себя, когда на полу разложены внутренности недавно убитого человека. Эксперты из ФСБ будут не в состоянии объективно оценить то, что здесь увидят. Они начнут искать виновных, какую-нибудь несуществующую террористическую группу. Мы с тобой располагаем информацией, которой у них нет, и поверить в которую можно лишь после того, как своими глазами увидишь превращение детской игрушки в настоящий корабль. Или танк. Или танк. Так уж получилось, что мы оказались на переднем краю этих событий, и только мы можем успеть что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Ты уверен, что это поздно, еще не наступило? Этого я не знаю. Я лишь буду делать то, что могу, до тех пор, пока меня не остановят. Не так уж много мы можем и сделать. Разве что с честью погибнуть? Что мы сможем сделать с нашими парализаторами против полчищ искусственных насекомых, питающихся человечиной? Если повезет, мы узнаем, как их можно остановить. Узнаем их уязвимые места. Что-то произошло. Сейчас они неактивны или по какой-то причине погибли. Иначе мы с тобой бы уже тут не разговаривали. Именно это я и пытаюсь выяснить. Причину, по которой они исчезли. Но они же все еще здесь. Я чувствую это. Где-то рядом, может быть, на следующем этаже уцелели живые твари. В любую минуту они могут напасть, и тогда нас с тобой ждет судьба этого парня. Конечно, ты прав. Мы занимаемся рисковым делом. Но ведь мы все равно пойдем до конца. чем бы это ни кончилось. И, почувствовав раскаяние за свое недоверие к другу, Сергей продолжил. «Здесь побывали не только эти насекомые. Был кто-то еще, гораздо крупнее. Так что держи оружие на взводе и будь готов ко всему». «Вот теперь ты меня успокоил». Алексей произнес это с возрастающей яростью. Но Сергей слишком хорошо знал своего друга. Знал, что его задели за живое десятки трупов ни в чем не повинных людей. Охранников, слуг, поваров. Даже собак, валявшихся во дворе. Все они умерли страшной смертью. И теперь оба не отступят, пока до конца не разберутся в том, что же здесь произошло, чем бы это ни грозило им самим. Не задерживаясь больше на нижнем этаже, друзья вновь направились вверх, мимо картины с прожженной дырой. Сергей мучил вопрос, куда девались те твари, которые остались живы. На трупе он их обнаружил не так уж много, во всяком случае, явно недостаточно, чтобы превратить в кровавое желе человеческое тело. Не было никаких обратных следов, свидетельствовавших о том, что они ушли тем же путем, каким попали сюда. Должен быть другой вход в портал. Кроме всего прочего, эта дыра слишком мала для того, кто оставил в банкетном зале след своей лапы. Лестница закончилась еще одним широким холлом, ведущим в каминную. Здесь было много старинного оружия, гобеленов и чешских хрустальных ваз. У большого камина в мягких кожаных креслах сидели два хорошо сохранившихся трупа. Никаких следов насильственной смерти Сергей Алексей на них не обнаружили. Не было здесь и следов насекомых. Похоже, эти двое умерли от страха. Их застывший последний взгляд был обращен на вошедших, и можно было подумать, что именно появление незнакомцев привело их в состояние неописуемого ужаса, столь сильного, что сердце не смогло его выдержать. До них в этих дверях побывал кто-то еще, кто-то, чей вид был способен останавливать человеческие сердца. «Нам нужен живой свидетель, человек, который видел, что здесь произошло». «Интересно, где ты его возьмешь?» если одного взгляда на то, что здесь появилось, было достаточно, чтобы оборвать жизнь этих, в общем-то, не старых людей. Ты представляешь, какой силы стресс они должны были испытать? Представляю. И все же надежда есть. На этом этаже не было насекомых. Они прошлись только по двору и по нижнему этажу. Похоже, выше картины они вообще не забирались. Вся волна пошла вниз. Возможно, мы не там ищем. Но все равно верхние этажи придется осмотреть полностью. Здесь побывал кто-то поинтереснее этих маленьких тварей. У нас не хватит на это времени. Будем работать и после появления ФСБ. Используем наши плащи невидимости. Это слишком опасно. После того, что они здесь увидят, ФСБшники начнут стрелять в любую тень. А что не опасно, Алексей? С того момента, как яхта вернулась из своего путешествия в никуда, все для нас стало опасным. Согласившись на предложенную нам авантюру, мы вычеркнули себя из нормальной жизни. Так нечего теперь об этом сожалеть. Пошли дальше. Здесь слишком много комнат, и будем надеяться на то, что нижний этаж надолго задержит визитеров из ФСБ. Там им будет на что посмотреть. Я думаю, настоящая авантюра началась после того, как мы оказались здесь, проигнорировав запреты на времен, наложенные на нашу акцию. И кажется, не зря. Если нам удастся разгадать тайну происшедшего здесь, мы больше не будем похожи на слепых котят, выполняющих чужие команды. Длинный коридор вел через весь этаж. Здесь, за широкими дубовыми дверями, располагались спальни для гостей. В этих комнатах они не обнаружили ни следов нашествия, ни трупов. И Сергей укрепился в надежде найти хотя бы одного живого свидетеля. «Даже если мы его найдем, что это изменит? Мы и так знаем, что здесь произошло». «Да? И что же? Поделись, пожалуйста». И на время они открыли портал, такой же, как тот, что установлен у нас на базе. но на этот раз противоположный конец туннеля оказался не там, куда они хотели его направить. Рано или поздно эксперименты со временем должны были закончиться чем-нибудь подобным. Если ты решил, что происшедшая здесь катастрофа всего лишь результат ошибки, то ты слишком хорошего мнения о наших нанимателях. Не забывая о танке, проутюжившем дачный поселок. Им наплевать на наши жизни, и портал открылся туда, куда они хотели. Я полагаю, они испытывают свою технику и разные методы воздействия на нас. прежде чем начать настоящее вторжение. Разведка боем — вот что это такое. И я хочу выяснить, какие средства они использовали на этот раз, кроме механических насекомых. Они принесли в наш мир не только зло. Алексей подошел к окну и долго смотрел на мелкие, едва пробивавшиеся сквозь облака звезды. В какой-то момент, словно смирившись с неизбежным, он позабыл о необходимости спешить, и вел теперь себя так, словно очутился на прогулке в парке. Что, кроме зла, они могли принести? Или то, что мы видели, выглядит неубедительно? Они принесли им возможность. Уникальную возможность путешествовать между мирами. Мы не можем по достоинству оценить открытую ими дорогу. Но если, вывернув Вселенную наизнанку, мы обнаруживаем там другую Вселенную, мне кажется, стоит на нее посмотреть, прежде чем делать окончательные выводы. Не дай бог тебе ее увидеть. Именно оттуда ворвалась в наш мир безжалостная орда крохотных искусственно созданных убийц. И мне кажется, пришло что-то еще гораздо более страшное. Их спор прервал глухой рокот, от которого содрогнулись все этажи. Это было похоже на небольшое землетрясение. Зазвенели хрустальные подвески люстр и посыпались на пол осколки разбитой посуды. Волны судорог прокатились по всему дому, постепенно замирая. «Что это?» Алексей, вцепившись в косяк двери, чтобы не упасть, осматривался вокруг, словно надеялся прочесть ответ в трещинах, появившихся на стенах. «Думаю, это то, о чем мы с тобой сейчас говорили. Следствие незакрытого портала в другую вселенную, которую ты так хотел увидеть. Вход где-то здесь, рядом с нами. Может быть, даже в соседней комнате». «Так что еще не все потеряно. Возможно, нам представится уникальный случай заглянуть внутрь этого адского мира». С минуты они молча смотрели друг на друга, словно пытались поделиться друг с другом остатками мужества. Дом вздрогнул от серии новых толчков, и пол стал напоминать палубу корабля, попавшего в шторм. Портал, если только это был портал, продолжал свою страшную работу».